Глава 10. Покинув бассейн, Элен чувствует себя лучше. Она выдыхает и прислоняется к стене. Тяжело дышит, как будто устала. Да что с ней такое? Это же отпуск, возможность расслабиться. Но без работы мозг тут же становится одновременно слишком активным и слишком вялым. Но ведь ты сама так хотела, думает она, и мысли скачут к emailу недельной давности от Анны, старшего инспектора. Говорила с Джо Ты должна принять решение до конца месяца. 2 недели. 2 недели, чтобы решить, хочет ли она уйти или вернуться. Элин пока не ответила и не знает, что ответить. Она помнит раздражение и разочарование в голосе старшего инспектора во время их последнего разговора. Ты слишком хороший детектив, чтобы позволить этому взять верх, Элин. Детектив. Даже одно это слово причиняет боль. Оно слишком много значит. Не просто надежды и мечты, а кровь, пот и тяжёлые будни, экзамены, допросы, форма. Теперь всё это под вопросом. Отбрасывая эти мысли, Элин следует за Лорой по коридору. Прямо перед ними двое мужчин поглощены разговором. Лора замедляет шаг. Элин замечает, как Лора с Айзиком переглядывается. "Кто это?" спрашивает Элин. Один из служащих и владелец отеля, Лукас Корон. Лора смахивает с лица несуществующий волосок. Её рука дрожит. Она явно взволнована. Почему? Разве он не должен быть в отъезде, бормочет Айзик. Лора кивает. С Сесиль они не планировали возвращаться до следующей недели. Уилл по-прежнему смотрит на одного из беседующих, бородатого. Так этот человек, Лукас Карон, Эллен понимает, что вызвало такой интерес Уилла. Лукас корон и в самом деле привлекает внимание. Он, несомненно, выглядит как человек, обладающий властью. Босс. Он высокий и атлетически сложен, но внушительность ему придает не фигура, а поза с широко расставленными ногами и широкие размашистые жесты. Лишь влиятельные люди с деньгами и связями чувствуют себя в праве занимать так много пространства. Его горные ботинки и простая удобная одежда, серая флисовая куртка, туристические штаны, еще одна строчка на визитной карточке. Я настолько влиятелен, что мне не нужно подчеркивать это одеждой. «Ты слышал о нем?» — откликается Айзек. «В архитектурном мире ходят слухи о разладе в его стиле и подходе», — Уилл колеблется. «Если не трудно, было бы здорово с ним познакомиться». Уверен, что Лора может что-то придумать, но советую быть осторожным, сообщает Айзик легкомысленным тоном. Ему не везёт с архитекторами. Айзик отдёргивает его Лора суровым взглядом. Ты про Даниэля Леметра быстро говорит Уилл. Айзик поднимает брови. Ты про него знаешь? Уилл улыбается. Архитектурный мир Тесин по-прежнему ничего неизвестно? Ничего, отвечает Лора. А что случилось? спрашивает Элин, не сводя взгляда с Лукаса Корона. Даниэль был главным архитектором отеля. Он пропал на финальной стадии проектирования. Однажды вечером просто не пришёл домой, вышел отсюда днём и больше его не видели. Его машина осталась здесь, на парковке, но от него ни следа. И сейчас, Айзик щёлкает пальцами. Ни отпечатков ног, ничего. Не нашли ни его портфель, ни телефон. «В то время об этом сообщали во всех новостях», — говорит Лора. «Сесили и Лукас были близки с Даниэлем, друзья от детства. Лукас был безутешен. Это на некоторое время задержало проект. Отель собирались открыть в 2017-м, но открыли только через год». «И никто не знает, что случилось с Даниэлем?» — спрашивает Уилл. Были разные теории, говорили, что у него были проблемы с бизнесом, пожимает плечами Айзик. Вроде он слишком широко размахнулся, возникли финансовые затруднения. Люди считают, что он сбежал, либо так, либо Хватит, Айзик, прекрати. Он услышит, обрывает разговор Лора. Думаю, что касается экскурсии, это всё. Спасибо, я Элин останавливается, не сводя глаз с двери рядом с Лорой. Она не имеет ничего общего с другими. На ней замысловатая резьба, изображающая ели и окружающие их горные пики. Что это? Лора дёргает шарф на шее. Когда-то была комната для консультаций, сейчас закрыта для постояльцев. Там ничего нет? Не совсем. Она снова тянется руками к шарфу, поправляет его и одёргивает. Там своего рода архив, всякие предметы из санатория. Сначала планировалось устроить выставку, чтобы постояльцы могли узнать про историю отеля. Но её не доделали, отложили. Лора калеблется. Элен чувствует, что она мысленно что-то взвешивает, и наконец всё-таки говорит: "Если тебе интересно, можешь взглянуть". Айзик хмурится. "Не сейчас, Лора. Они, наверное, хотят распаковать вещи". Конечно, соглашается Лора. В другой раз. Нет, мне бы хотелось сейчас. Я люблю историю. Это правда. Но на самом деле, Элин просто хочет услышать в собственном голосе вызов. Вот как её делает Айзик, колючий забияка. Уилл напрягается. Элин, мы же только что приехали. Я бы предпочёл пойти в номер, устроиться. Ну тогда иди с Айзиком. Мы не надолго. Ладно, резко говорит он. Увидимся наверху. В лёгком замешательстве Элин провожает их взглядом, из чего ей вдруг пришло в голову ломиться в закрытую комнату. Слушай, а вообще не стоит беспокоиться, правда? Да мне не трудно, улыбается Лора. Но предупреждаю, там страшная неразбериха. Просто свалили всё, что нашли в здании перед ремонтом. Она оставляет ключ в замок и открывает дверь. А ты не шутила, бормочет Элин. Комната с пола до потолка загромождена медицинским оборудованием. Здесь свалены дыхательные аппараты, пузырьки, инвалидные кресла устаревшей конструкции, странные стеклянные устройства. Всё покрыто тонким слоем пыли и никакого подобия порядка. Какие-то предметы уложены в ящики, другие груды валяются на полу, а между ними всякий офисный хлам, картонные коробки и папки. "Я предупреждала", поднимает бровь Лора. Всё не так уж плохо. Видало и хуже. Например, в собственной квартире. Там постоянно царит беспорядок. Картонные коробки с выпирающими боками, стопки книг, одежда висит на хлипкой металлической рейке, которая постоянно обрушивается под избыточным весом. У Элин никогда не хватало сил или желания как-то изменить положение. Интересно, что Ковины, правда, встречается с её взглядом Лора. Всё это то, каким это место было раньше. В её поведении что-то меняется. Она становится менее напряжённой, наполняется знакомой энергией, приобретает отблеск прежней Лоры. Элин внезапно понимает, что дело не столько в беспорядке, сколько в самой комнате. Воздух здесь кажется густым и затхлым, насыщенным пылью. Элин рисует в воображении висящие в воздухе крохотные частички грязи, переводит взгляд на полку справа и берёт оттуда папку. На пол высыпаются листы бумаги. Я подберу Лора шагает к ней, но поскальзывается, её нога подгибается. Бросаясь вперёд, Элин подхватывает Лору под руку. Чуть не грохнулась, говорит Лора, восстанавливая равновесие. Ты цела? Благодаря скорости твоей реакции. Практика, улыбается Элин. В прошлом году мама постоянно падала. Она шутила, что перед ней нужно стелить спортивные маты, а не ковры. Её голос дрожит. Элен отворачивается, боясь, что в глазах выступит слёзы. Неужели она всегда будет так горевать? До смущения болезненно. Лора изучает её. Ты за ней ухаживала? Да. Почти постоянно в последние несколько месяцев. В любом случае у меня был перерыв в работе так что Она понимает, что пытается всё приуменьшить и поправляется. Мне этого хотелось. У нас были сиделки, но маме нравилось, когда с ней я. "Я не знала", тихо произносит Лора. Элин пожимает плечами. "Я рада, что сама за ней ухаживала. И это правда. Лучше объяснить всё равно не получится. До этого она и не знала, что способна проявить такое терпение, такую самоотверженность. Но это далось легко. Рефлекс. Забота о матери. Воздаяние. И Элин на удивление нравилась рутинная работа, ничего похожего на непредсказуемость службы в полиции с постоянным чувством, что она оставила какое-то дело незавершённым. Мне кажется, это потрясающе заботиться о ком-то. Лора колеблется, её голос слегка дрожит. Мне жаль. Ты же знаешь, твоя мама, она была чудесным человеком. Элин растерянно моргает. И вот опять, снова на миг появляется прежняя Лора, которая легко выплёскивает эмоции с готовностью отдавать, ничего не получая взамен. Элин уже открывает рот, собираясь ответить, но слова застревают в горле. Их взгляды встречаются, и Элин отворачивается. Она наклоняется и собирает в стопку рассыпавшиеся лестки, а потом понимает, что это не бумага, а фотографии. Самая верхняя приковывает взгляд. Это женщины сидящие рядком на веранде снаружи. Они худые и выглядят болезненно, глаза смотрят в камеру, прямо на Эллен. «Пациентки», — понимает она, поеживаясь и ощущая, что прошлое отеля вторглось в настоящее и внезапно, осознавая, до чего тонкая грань отделяет ее от того, что было здесь прежде. Она тут же чувствует, как тисками сжимает горло. Она не может сделать новый вдох, грудь наливается тяжестью, а легкие словно заполняются жидкостью. Не паникуй. Всё пройдёт, только не здесь, не перед Лорой. Лора пристально смотрит на неё. Что с тобой? Элин шарит в кармане, сжимая ингалятор. Ничего страшного. Она нажимает на кнопку и пускает в лёгкие газ. Астма в последний год усугубилась, и высота, похоже, плохо действует, или здесь слишком много пыли. Лора по-прежнему пристально на неё смотрит. Это ложь. Никакая это не астма. И на высокогорье Элин уже бывало, но не помнит никаких похожих симптомов. Всё дело в этом месте, в этом здании. Организм реагирует на нечто живущее здесь, дышащее, вплетённое в саму ДНК этого отеля, ставшее частью его стен и пола.